«Глава тридцать Ну все, попал. Нэхас!» «Ну как ты там, брат? Живой?» — коснулся моего слуха голос Шантара. «Даже не знаю, что сказать», — ответил я, чувствуя, как моя грудь ходит ходуном. Еще сам не понял». «Коварна она, хмыкнул Шан. «Я вот думаю», — слегка охрипшим от дикого желания голосом спросил я. Чего Хейвен добивается? Вот здесь я, в сомнениях, развел руками друг. Скорее всего, просто действует на нервы. Таким способом, вскинул я глаза на него. Это девушка, брат, а еще человек, и как вишенка на торте, ведьма. Может, сходим за мечами? Спросил Шантар. Пар выпустишь, да разомнешься заодно, глядишь, и мысли очистятся». Идем. Уверенно кивнул я, поднимаясь со стула и невольно морщась от дискомфорта в области паха. «Причем как можно скорее», — кашлянул Шантар, бросая беглый взгляд на мое явно выраженное возбуждение. «А то проткнешь еще кого-нибудь ненароком». «Меня твой юмор временами подбешивает», — недовольно проворчал я. «Пошли уже». Спустя несколько минут мы направлялись к тренировочной площадке, на которой давненько я не бывал. «С Мойрой чуть свою жизнь не потерял. Скорее бы нашли эту тварь. Самолично ей голову оторву». Качественно сохранилась гадюка. Но ничего, вечно в предки играть не получится. Меч лег в руке, отдаваясь приятной тяжестью. Мышцы напряглись. Я на секунду прикрыл глаза, чувствуя, что снова живу. Что снова мое «я» вернулось ко мне. Я стал прежним, Я стал самим собой. Первый ляск приятно коснулся слуха. Я коварно улыбнулся, кидаясь в сторону Шантара, естественно, получая отпор. У меня не было цели выиграть, просто получал удовольствие от противостояния друга, который уже давно стал моим братом. «Давай, ну! Эх, девчонка!» комментировал мои действия Шан. «Не треплись, почем зря!» фыркнул, делая обманный маневр и прикасаясь острием стали к горлу друга. «Ты проиграл!» Довольно просиял я. «Да я просто поддался тебе», — усмехнулся Шантар, отскакивая в сторону. «Реванш?» Вскинул брови магией, растворяя на себе рубашку, которая пропиталась потом. «Еще спрашиваешь». Было мне ответом. Мы носились по тренировочной площадке, комментируя ошибки и мастерство друг друга. И правда стало легче. Мысли пусть и не до конца, но все же прояснились. «А у нас незваная гостья», — шепнул мне Шан, когда мастерски парировал мой выпад. Я отпрыгнул в сторону и завертел головой по сторонам, наблюдая выглядывающую из-за угла служанку. «На тебя смотрит», — хохотнул друг. «Неужто ты и ее успел порадовать?» «Вот не надо», — прервал его я, пытаясь припомнить, пересекался ли где-нибудь я с этой особой. «Новенькая, что ли?» — спросил я у Шана. Внутри меня подступало недовольство. Оно разрасталось отглядело к этой девушке и преобразовывалось во что-то большее, я бы сказал, в гнев. До «Да твоего пленения приняли, кивнул Шан. Понятно. Опустил меч, теряя интерес к тренировке. Как ни пытался припомнить ее, но так и не смог. Да и разве всех упомнишь? Их столько было за мою жизнь. Устал? спросил Шан. Можно и так сказать. Буркнул я, делая вид, что не замечаю пристального взгляда девушки, пошел с Шантаром по тропе, ведущей к дому. «Мне сейчас только этого еще не хватало», — злился я. «Но ведь даже если что-то между мной и этой служанкой было, то все произошло до появления Хейвен. Пытался представить, как бы я повел себя, зная, что в доме живет какой-то мужик, ранее деливший ложе с моей истинной. Чувство возникло только одно — оторвать ему все конечности. Главное, чтобы служанка не проявляла ко мне интерес, а остальное неважно. Если между нами что-то и было, то я ей ничего не обещал. Дьявол, да почему вечно что-то не так? Зашел в особняк, направляясь в свою комнату. Уже почти был возле дверей, когда позади раздался женский голос. «Господин Нейхас, подождите». Остановился, злобно сжимая челюсти но все же оборачиваясь. Девушка в униформе торопилась ко мне со всех ног. «Слушаю». Я за долю секунды превратился в ледяную глыбу. «Я так рада вас видеть», — смущенно произнесла она, вставая рядом и заглядывая в мои глаза. Не знал, как быть от ее внезапного напора, но одно было ясно. «Если увидит Хейвен, то ничем хорошим дело не закончится». «Ты хотела что-то ещё?» еще? спросил, решаясь не церемониться. «Я... я просто...» — замялась служанка, не замечая грозы в моих глазах или делала вид. «Просто что?» — злился я. «Просто хотела...» — Ее пальцы нагло коснулись моего обнаженного пресса. «Хотела повторить ту ночь?» — я аж опешил от такой наглости. «Да говорю тебе...» Она просто прелесть. Как по закону подлости, двери напротив распахнулись, являя мою истинную и сестру. Я поспешил отступить в сторону, но не стоит говорить, что мой маневр был замечен девушками. Нейхас требовательно рыкнула Даяна, убивая меня и стушевавшуюся служанку взглядом. Я готов был провалиться сквозь землю, без рубашки, в пустом коридоре, наедине с девушкой, распускающей свои руки по моему телу. Где я так нагрешил? Взвыл мысленно, смотря на Хейвен, которая стала сама на себя непохожа. Она была зла, словно сущая дьяволица. Ее черты лица ожесточились, а я уже мысленно начал прощаться с жизнью, ведь без моей ведьмы она не имела никакого смысла».